Когда мы подъехали, ворота ранчо «Фантазия» были распахнуты. Девичьи фигурки из потускневшего серебристого металла подставляли солнцу выгнутые спины. Осторожно, ожидая угрозы откуда угодно, я проехала ворота, но, не считая скрежета железа до шелеста перекати поля, вокруг царила полная тишина. У него винтовка. Предостерег меня Льюис. Пусть этим займется Рейчел. Рэйчел уже выбралась из серебристого вайпера и стремительно, глазу не уследить, двигалась в сторону дома. Не замешкавшись перед дверью, которая распахнулась сама собой, Рэйчел проследовала внутрь. Мы ждали в напряженном молчании. Спустя несколько минут она появилась на выходе и покачала головой. Он свалил. Горестно вздохнула я. Похоже на то. Согласился Льюис, хлопнув пассажирской дверью. Я посмотрела в сторону стоявшего на отшибе гаража. Он был брошен открытым, в нем Квин оставил джип Чироки, грязно-зеленого цвета, и черный Ford Эксплорер. Сквозь заднее стекло Эксплорера были видны аккуратно уложенные коробки с маркировкой «Осторожно, хрупкое». Внутри было полно закрытых бутылок. Я повертела парочку в руках. Вопросительно взглянула на Рэйчел, но та покачала головой. «Обманки!» — заявила она. «Там в доме тоже таких уйма. На всякий случай он прятал бутылки с джинами среди пустышек. Видимо, он смылся совсем недавно. Я сердито отпихнула коробку. Ну и как нам теперь этого гада искать? Рейчел, ты можешь его отследить?» Ее глаза были темны и серьезны. — Могу попробовать, — сказала она, — но за успех не ручаюсь. Это будет трудно. Джонатан наверняка маскирует его передвижение. — Ну так давай, пробуй! Я раздраженно пнула рассыпавшиеся бутылки. И поехали отсюда. Теперь ведущий катила машина Рэйчел и Мэрион, а я сосредоточилась на поблескивающем впереди серебристом бампере. Некоторое время мы продолжали ехать по главной трассе, потом свернули на какой-то фермерский проселок, явно не предназначенный для гонок. Скорость пришлось резко сбавить. «Джо, позвал Льюис. Придется тебе смириться с тем фактом, что он удрал». «Ничего подобного. Далеко он уйти не мог. Никак не мог». Меня преследовала навязчивая боязнь того, что Квин может попытаться снять нас из засады своей снайперской винтовкой, хотя, конечно, попасть в человека в быстро движущемся автомобиле непросто, даже для такого ловкача, как Квин. Делать нам было нечего, разве что предаваться размышлениям или разговаривать, но особого желания пообщаться никто не испытывал. Солнце ползло по небосводу, а мы теряли время. Рэйчел направила нас еще на одну дорогу, уходившую вглубь пустыни. Она была чуть получше, и мы прибавили темп, забираясь все дальше в какую-то уж вовсе несусветную глушь. «Дай-ка мне бутылку Дэвида», — попросил Льюис. «Может быть, я смогу ему немножко помочь». Сумка таки висела у меня на боку, под ремнем безопасности. Я подавила порыв прижать ее к себе поближе, и решительно покачала головой. «Льюис, он очень болен. Его сейчас никак нельзя выпускать из бутылки. Может, он еще не совсем эфрит, но близок к тому. Лучше оставить его в покое». «Ты мне не веришь?» «Не начинай». «Не веришь?» Он протянул руку и расстегнул сумку. «Эй, Льюис, богом клянусь, тронешь бутылку Дэвида, я тебе пальцы поотрываю». «Я хочу помочь», — сказал он и полез внутрь. Тогда я схватила его за запястье, но меня так ударило током, что я, чертыхнувшись, отдернула ладонь. Мне спешно пришлось схватиться за руль обеими руками, чтобы не врезаться в ехавший слева от нас здоровенный трейлер. Столкновение избежать удалось. И я ухитрилась провернуть прямо-таки каскадерский трюк, и мона как водится, эти голливудские фокусы не одобрила. Упрямая она у меня, такая же, как моя любимица Далила, которую я до сих пор горестно оплакивала. Далила нашла свой последний приют на автомобильной свалке в Оклахоме. Не потерять управление на такой скорости было чуть ли не подвигом, и я полностью сосредоточилась на том, чтобы удержаться на дороге. Но когда наконец справилась со своей задачей, бутылка Дэвида оказалась у Льюиса. Он небрежно держал ее в руках, рассматривая в лучах солнца, проникавших сквозь окно. Могло показаться, что бутылка пуста. Впрочем, в физическом смысле так оно и было. То, чем являлся сейчас Дэвид, не имело эфирной проекции, а когда он был изолирован в стеклянном сосуде, его существование вообще никак не проявлялось ни на одном из доступных нам уровней бытия. «Для восстановления Рэйчел потребовалась человеческая смерть в купе с энергией Дэвида и Джонатана», — сказал Льюис. «Чтобы вернуть Дэвида, понадобится энергия Джонатана и смерть человека. Ты готова заплатить такую цену?» «Безусловно», — мрачно отозвалась я. «Квин, например, отлично подойдет. Пусть в кои-то веки послужит доброму делу. А если ты собираешься заикнуться насчет морали... то мне как-то даже странно выслушивать такое от человека, который совсем недавно, если не ошибаюсь, приказал этому самому Квину засадить пулю в башку Кевина. На твоем месте я бы не высказывалась. Льюис помолчал, вертя в руках бутылку, потом спросил «Ты правда с ним счастлива?» Я отвечать не стала. Незачем. Льюис и сам прекрасно все знал. «Положи ее обратно». Не испытывай мое терпение. У меня есть идея. У меня есть идея. Или ты положишь ее на место сию же секунд... Я не договорила, потому что вдруг меня там не стало. Чудовищная магическая сила вырвала меня из машины и вознесла в небо. Синяя точка внизу сначала завертелась на дороге, потом выровнялась и резко затормозила. Серебристая машина остановилась двумя секундами позже. кувыркаясь в воздухе. Я уже летела вниз. Бабах! Я грохнулась на землю, взметнув тучу пыли, бездыханная, потная и ослепленная. Убрав волосы с глаз, я увидела, что лежу в тени на мягком песке. По обе стороны от меня вздымались высь отвесные каменные стены каньона. Они ошеломляли своими цветами. Пшенично-золотистый перетекал в кирпично-красный, а тот, в свою очередь, тускло-коричневый. Небо над головой было ясным, сверхъестественно голубым, словно глаза Джина. Солнце припекало вовсю, и песчинки поблескивали в его лучах. Не скажу, чтобы это место было совсем безжизненным. Среди тощих корявых кактусов явно кто-то шевелился, может, кролик, может, ящерка, может, и еще кто. Более того... Судя по валявшейся у стенки каньона пустой пивной жестянке, нога человека сюда тоже ступала. Но на виду никого не было. «Джонатан!» — позвала я, облизав сухие губы. Думаю, никто другой не смог бы выдернуть меня на всем ходу из тачки и доставить сюда, причем целой и невредимой. Поднявшись на ноги, я тряхнула пыль джинсов. «Сама не знаю зачем». И если учесть, что я была перепачкана с ног до головы, все тело болело. Я была страшно рассержена и до смерти напугана. — Эй, Квин, привет! — попробовала я другой ход. Его голос донесся до меня откуда-то издали, многократно усиленный эхом каньона. Он звучал, как глаз божий. «Не надо было тебе не за мной охотиться, Джоан. Я вот за тобой шо, не шо, охотился». Шо, как, шо, не шо, охотился. Шо, «Как бы не так», — мысленно возмутилась я. «Ты пытался меня застрелить. Так ты ведь не оставила, оставила бы меня в покое». Отозвался он, и в его замогильном голосе прозвучали самодовольные нотки. Я его не видела, а эхо искажало звук, и мне трудно было определить, то ли он кричит сверху с обрыва, то ли из укрытия где-то среди скал. Рано или поздно ты бы все выяснила. Продолжал Квин. «У тебя ведь бульдожья хватка, ведь бульдожья это, бульдожья вызывает хватка. это вызывает уважение. Я хотела Я лишь избавиться хотела от риска, а от риска ты теперь точно, точно бы от меня не отстала. Меня мне не ведь только и, и надо, чтобы обрубить и хвосты, и избавиться от преследования, от преследования и жить спокойно своей, и спокойно своей жизнью». Не получится. Слышал последнюю новость? Мат уже полностью в курсе дела. И жрецы тоже скоро узнают. И тогда тебе даже Джонатан не поможет. За тобой будут охотиться и найдут не те, так другие и... И убьют меня. Знаю. Трагический финал. Громыхнуло. Эхо каньона подхватило звук. Разлетевшиеся мелкие камушки обожгли мне плечо. Я инстинктивно бросилась на песок, хотя смысла в этом не было никакого. Сверху я была видна, как на ладони спрятаться было некуда». Садить пулю мне в голову он мог в любой момент. «Чего ты хочешь, урод?» — крикнула я, выплевывая песок. «Кончай прятаться, бери свой ножик, спускайся сюда и устроим матч-реванш. Обещаю тебе, будет весело». «Знаешь, я ведь Знаешь, правда, хотел, правда просто смыться, хотел просто смыться, но ты меня достала. Во всех смыслах. Во всех смыслах. Пожалуй, Пожалуй, мне и впрямь не помешает не помешая, развлечься перед дальней, перед дальней дорогой». Еще один выстрел снова бросил меня на песок. Этот гад так развлекался, ведь покончить со мной ему ничего не стоило. А что я могла против него? «Эй!» Ты помнишь, каков ты тогда помнишь, был, какой -то мой был мой вопрос? последний вопрос там, в пещере? Там, в пещере. Там, в пещере. Там, в пещере.